Глава четвёртая. На следующий день я иду в универ. Появляюсь там первый раз за три месяца. Я надеюсь, что мне это поможет хоть как-то отвлечься от мысли об Оскаре и его странном предложении. Но не получается. Все знакомые и друзья смотрят на меня с сочувствием. И мне это совсем не нравится. Я чувствую себя какой-то прокаженной. Я сажусь на последний ряд. Ко мне присоединяется Даша, единственная девушка, с которой я более или менее общаюсь в универе. Как-то так повелось с детства, что я всегда больше с мальчиками дружила, чем с девочками. Может быть, потому что меня воспитывал отец и не было матери. Не знаю. «Грустно мне тебе это сообщать, Алена, но ты должна знать!» Начинает говорить, когда достает тонкую тетрадь из лакированной сумки. Что случилось? Я видела, как вчера Кирилл ходил с Машей за ручку. Кирилл – это тот самый однокурсник, который полгода бегал за мной. Не скажу, что сильно расстроилась, а все-таки неприятно внутри. И он туда же. Именно в тот момент, когда у меня умер отец. Ну и пусть, отвечаю равнодушно. И Паша твой совсем с ума сошел? Стоп! Хватит мне сплетен на сегодня. С Пашей мы вообще-то просто друзья. Я поэтому тебе и говорю, Ален. Может, ты его утихомиришь? Он же хочет побить Кирилла. Из-за меня? Удивленно поднимаю брови вверх. Из-за Маши, прикинь! Я хмурюсь. Какой еще Маши? Даша показывает в сторону первого ряда. Которая Кирилла увела. Это заучка? Слишком громко спрашиваю я. Ущипните меня. Как же долго я спала. Я, конечно, не отвечала на звонки Кирилла. Но он должен был понять, что у меня горе. И чтобы променять меня на Машу? Не поверю. Я, конечно, не образец женственности. Не люблю я все розовое, блестящее. И платье тоже терпеть не могу. Но джинсы и кофты на мне сидят классно, потому что фигура у меня стройная, и там, где нужно, все есть. А еще внешность у меня отпадная. Папа всегда говорил, что я настоящая Аленушка. Ну, только не та, что на шоколадке, а которая из волшебных сказок. Голубые глаза, очень пухлые губы. В наследство от матери достались. Волосы у меня русые. Но я с семнадцати лет крашусь в блондинку, и мне очень идет. А Маша... Маша в ужасных очках ходит. На голове вечный хвост, юбка ниже колен и всегда черного цвета. И блузки такие же, траурные. — Ты меня разыгрываешь, — говорю Даше. — Я же помню, что Паша ее терпеть не может. Он над ней издевался весь первый курс. Вот и мы все в шоке. Вот что мне в Даше нравится, так это то, что она не притворяется, не говорит про моего отца, не сочувствует, а, как всегда, пересказывает мне все сплетни в универе, как будто это обычный день. На последней паре появляется Паша и садится рядом со мной. Вздыхает. «Это правда про тебя и Машу?» спрашиваю. «Ты о чем?» «Она тебе нравится?» «Нет, конечно. Его ответ меня удовлетворяет, и я больше ничего у него не спрашиваю. Наверное, Даша что-то напутала. Да и неважно это теперь». «Молодец, что пришла», — говорит Паша после последней пары. «Может, посидим где-нибудь сейчас или вечером в клуб сходим?» «Мы выходим из здания и спускаемся по ступенькам. Я пожимаю плечами. Неохота». А потом резко торможу, потому что вижу тех людей, которые угрожали мне на кладбище. «Ты чего?» — голос Паши. Не отвечая, разворачиваюсь и иду в другую сторону. Может, они меня не заметили? Паша бежит за мной, зовет громко по имени. Алена! «Вот идиот!» Внимание привлекает. Мы сворачиваем за угол, я шеплю на него. «Тише!» «А что случилось?» «Меня преследуют какие-то отморозки!» «Что?» – Паша выглядывает за угол. «И как раз в этот момент они тоже появляются перед нами!» «Я понимаю, что бежать мне некуда!» «Молодец! Я еще и сама их в удобное место привела!» «За углом корпуса редко кто проходит!» «Три огромных мужика!» как будто на одно лицо, такие обычно работают в охране, пялятся на нас. «Что вам от меня нужно?» «Поедешь с нами!» — говорит один из них и хватает меня за руку, тащит. «Эй, отпусти ее!» — пробует заступиться мой друг и, судя по звуку, получает в живот. «Я уже не вижу, потому что он стремительно остается сзади меня». На нас смотрят другие студенты. И вообще тут народу больше. Я делаю один прием, которому меня научил тренер по единоборствам. Выворачиваю руку и убегаю. Блять, мелкая! Слышится в спину. Я бегу, оборачиваюсь, чтобы посмотреть, намного ли я оторвалась, и врезаюсь в чью-то широкую грудь. Поднимаю глаза и понимаю, что это... Оскар. Он отодвигает меня в сторону, а сам идет к ним, к тем, кто собирался меня посадить в машину».